Глава тридцать Засада на князя. «Можно?» – улыбнулся я, входя в калитку. «Привет. Омоложение Еги подействовало на меня странным образом. Хотя какого хрена странным? Нормальным образом оно подействовало, как на любого мужика». «Здравствуй, князь». Ега чуть наклонила голову, разрешая войти. Голос ее звучал сухо. Дружинники соскочили с лошадей и по одному прошли в узкую калитку. «Ничего, если наши лошади немного попасутся у тебя на поляне», – спросил я Ягу, чтобы разрядить напряженность. Она промолчала. «Если что, я сам за ними уберу», – продолжил я. «Не надо ничего убирать, князь», – соизволил ответить Яга. «Что природное, то природе на пользу». И пать, таким тоном можно пельмени замораживать». «Проходите в дом», – кивнула Яга княжичу и дружинникам. Я сделал было шаг, но она остановила меня холодным взглядом. Извини, князь, тебе придется подождать здесь. Я не могу тебя впустить с, с. тем, что у тебя внутри. Ясно, бля. Демон похоти внутри разочарованно хрюкнул. Вообще-то я собирался объяснить тебе, зачем мы приехали, начал я. Я знаю, еле слышно сказала Яга. Но ну что-то не мой, вдруг влез в разговор, княжич. Я и сам смогу объяснить, если надо. Он не смело улыбнулся Еге. Она с улыбкой кивнула ему в ответ. Конечно, княжич. «Вот теперь мне точно все стало ясно, и для кого она молодилась тоже». Княжичи-дружинники вошли в дом. Проводив их взглядом, яга повернулась ко мне. В ее глазах застыла тревога. «За каждый проход туда надо платить, князь», — сказала она. «В прошлый раз ты сам заплатил за себя. А что будет теперь? Ты знаешь? И где мне взять столько сил? Или ты снова поделишься ими со мной?» «Почему нет?» — рыпнулся внутри демон похоти. Но я намертво придушил его. «Ты лучше меня знаешь, как правильно», ответил я Еге. «И в любом случае, спасибо за помощь, если я когда-нибудь смогу помочь тебе». «Сможешь, наверное». «Спасибо за понимание, князь». Ега ушла в дом, плотно закрыв за собой дверь. В окнах избушки затрепетали огоньки свечей. Я увидел, как моя команда усаживается за стол. Ега поставила перед ними тарелки и чугунок. «Ясно, значит, ужином она их накормит. И то хлеб». Княжич смеялся, что-то рассказывая Еге. «Не то, чтобы это было мне неприятно, с чего бы, но непонятная досада щемила сердце. Я отвернулся от окна, развязал первый попавшийся мешок и отыскал в нем сушеное мясо и сухари. Достал из кармана фляжку с остатками самогона. Жизнь продолжается немой и даже налаживается». Тебе не придется сражаться с кощеем в одиночку. И князья в это время будут в безопасном месте. Потому что если бы ты придумал херню, то яга прямо сказала бы об этом. И сейчас ты скитался бы по холодному осеннему лесу, думая, куда спрятать княжича. А может, разнесем избушку нахер? Без особой надежды предложил демон ярости. Или хоть забор повалим. Я в корне придушил это чудесное намерение, бросил на землю седло и уселся на него. Война войной, а жрать-то хочется. Дверь избушки снова открылась, на пороге показался соловей с дымящейся миской в руках. «Это тебе не мой», – виновата, – сказал он, – «грибная похлебка». «Спасибо», – я ободряюще хлопнул его по плечу. «Вы там долго не рассиживайтесь, нам еще до переправы добраться надо, и желательно до темноты». «Понятное дело», – согласился соловей, – «сейчас суп дохлебаем и готовы». Он быстренько свалил обратно в дом. Через окно я видел, как дружинники бодро замахали ложками и впрямь торопятся. Через час мы оседлали лошадей и выехали в сторону переправы через речку Змеюку. Лошадь княжича тоже забрали с собой. Я помнил, как старик в белом балахоне предлагал доставить меня на Горыновне прямо в Старгород. А чем княжич хуже? Демон с жадности горячо одобрил решение забрать лошадь. Даже взвизгнул от радости. Дружинники после горячего обеда приободрились. Соловей весело насвистывал. Начало нашего безумного похода шло по плану, и это радовало. Прошка поравнялся со мной. «Какой у тебя план, не мой? спросил он. «Как князя ловить будем?» Я покачал головой. Княжеский дружинник на полном серьезе обсуждает, как взять в плен князя. Охереть, бля! Я остановил коня. Лучше один раз рассказать всем, чем повторять каждому. Меньше времени займет. Я думаю, князь поедет в начале процессии. «Почему?» – поинтересовался Соловей. Ну, не хазар же он вперед пошлет, объяснил я. Тем более, что по реке как бы граница пролегает между хазарскими землями и нашими. Хоть мы теперь и союзники, но все же на свою землю князь захочет первым въехать. Резонно, кивнул Славей. Ну вот, как только князь переправится, ты, Славей, свистом отжимаешь остальных от берега. Прошка с Джинебеком стреляют по коням, но только если понадобится. А мы с духом хватаем князя и к Еге. «А если он отбиваться начнет, спросил Джанибек. «А духа не отобьется, Тот его вместе с конем унесет, А там уж я князю объясню, что к чему». «А почему нельзя сначала объяснить, а потом хватать?» – поинтересовался мышь. «С княжечем же у тебя получилось? А князь Всеволод довольно рассудителен». Я удивленно посмотрел на мыша. И пать, а в самом деле? С чего вдруг я решил хватать князя, если можно с ним просто договориться? Я прислушался к себе. Ну, конечно, бля!» Внутри злорадно хихикали демоны, сразу несколько: демон хитрости и демон коварства, да еще и демон злобы сопел, пытаясь на меня воздействовать. Вот так, стоит забыться на минуту, и уже не ты думаешь, а за тебя. Ну твари! Мало того, я теперь еще и на мыша злился за то, что он не вовремя влез с умными вопросами, совсем плохо дело. Вообще-то мышь, ты прав, на зло демоном сказал я. Вот только кого князю отправить, чтобы он послушал? Я могу, ответил мышь. мне трудно, только лучше, чтобы меня кто-то подвез поближе. «Я отвезу», кивнул Джанибек, «подвезу поближе, высажу в кустах и сразу назад». «Давайте», согласился я. «Что князю сказать?» Деловито поинтересовался мышь. Я задумался. «Скажи все как есть, он поймет, думаю, самое главное, когда подъедут к переправе, пусть он едет первым, и не трепыхается, когда дух его схватит, сопровождающие его могут стрелять, начать с перепугу. Но я духу скажу, чтобы он князя спиной прикрыл. Мышь перебрался на седло к Дженнибеку. Дженнибек пришпорил коня и наметом поскакал вперед. До реки мы добрались только к вечеру, никого не встретив по дороге. Внимательно осмотрели берег и не обнаружили на нем никаких свежих следов, зато обнаружили духа земли. Он сидел, прислонясь каменной спиной к вековой сосне. Лицо духа было печальным. Ну, насколько, может быть, печальной каменная физиономия? Сосна под его весом еле слышно потрескивала. «Все хорошо, дружище?» – спросил я, хлопнув духа по коленке. Дух задумался. «Да, не мой хан», – нехотя признал он. «Просто мне больше нравится строить, чем разрушать». «Но мост ты все-таки разрушил?» – уточнил я. «Разрушил», – кивнул дух. «Ничего», – подбодрил я его. «Скоро все закончится, и ты сможешь выстроить новый, хоть каменный». «Только эта мысль меня и утешает», – ответил дух. «У тебя выпить нет?» Я развел руками. «Прости, дружище, фляжка у меня вместительная, но не бездонная, а пополнить запасы я не успел. Лишний повод побыстрее закончить дело и вернуться в Старгород». «Согласен», – прокрохотал дух, – «и какой у тебя план?» «Ты будешь играть в нем главную роль», – заверил я духа, а затем рассказал ему все подробности. Выслушав меня, дух довольно хмыкнул. «Поищу подходящее место для засады, пока не стемнело», – заявил он. «А что в темноте ты хреново видишь?» – удивился я. «Нет», – засмеялся дух, – «это ты хреново видишь в темноте. А ведь захочешь лично убедиться, что я выбрал хорошее место». «И не поспоришь, бля». Дух не стал ничего выдумывать, отошел на пять шагов вниз по течению и уселся на берегу, прикинувшись грудой камней. Этакий невысокий каменный курган. Я придирчиво оглядел его со всех сторон и даже не поленился переправиться на другой берег. Откуда ни посмотри, камни и камни». С другого берега духа еще и ивовые кусты скрывали примерно наполовину. Я окончательно убедился, что ни один хазарский следопыт не обратит на него никакого внимания. «По-моему, отлично, дружище», – кивнул я духу. «И сколько ты сможешь так просидеть?» «Столько, сколько нужно», – заверил меня дух. «Ну, так-то да, просидел же он полторы тысячи лет в темной пещере, и не ради какого-нибудь важного дела, а из чистого упрямства». Убедившись, что переправа под надежным контролем духа, сами мы отъехали подальше. Конечно, костер можно разжечь в яме, чтобы его не было видно. Собственно говоря, мы так и сделали. Но запах дыма в яму не спрячешь. А ночевать поздней осенью без огня – херовенькое удовольствие. Хорошо, хоть дождя не было, хотя хмурые облака ползли очень низко над землей. Долго рассиживаться у костра мы не стали. Быстро перекусили разогретым на огне копченым мясом, Запили его речной водой и легли спать, стараясь как можно теснее прижаться друг к другу, чтобы не замерзнуть. Перед тем, как заснуть, я услышал вдалеке звонкий треск, словно кто-то наступил на тонкую корочку льда, и она проломилась. Несколько минут я прислушивался, но больше не уловил ни звука. Я проснулся от холода. На траве тонким пушистым покрывалом лежал иний. Солнце еще не взошло, но небо на востоке было серым, «Кони понуро щипали жухлую за индивелую траву. Я быстро вскочил на ноги, толкнул прошку и соловья, а сам отправился к реке. Я держался у самой обочины и готов был нырнуть в кусты. За рекой раздался топот копыт, и я нырнул, в смысле в кусты. Нашел крохотное окошечко в переплетении веток и стал смотреть. Это оказался Дженебек. Он рысью подскакал к переправе, придержал коня и шагом пустил его в медленно текущую воду. Не спеша переправился на наш берег». Я машинально отметил, что в самом глубоком месте вода немного не доходила до брюха лошади. Выбравшись на берег, Дженнибек внимательно всмотрелся в следы на песке, потом выпрямился в седле и весело махнул рукой. «Эй, мой, выходи!» Вот следопыт херов. Я выбрался из кустов, стряхнул с кафта на опавшие желто-коричневые листья и вытащил из волоска пошащуюся в них осеннюю муху, раздавил в пальцах плоское коричневое тело и брезгливо вытер руку о штаны. «Фу, гадость, бля!» «Здорово!» – махнул я Джанибеку. Он подъехал ко мне, спрыгнул с седла и весело сказал. «Все получилось, немой. Князь Всевлад со свитой подъедут через пару часов».